Глава пятьдесят шестая. А я вчера с бабулей Наташей по видеосвязи разговаривала, докладывает Полинка, весело постукивая сандалиями по спинке водительского кресла. Она спрашивала, когда я снова к ним приеду. А ты что ответила? рассеянно уточняю я, выруливая на нужный перекресток. Я сказала, что мы с Робертом обсудим, когда он прилетит. Я с ним вчера тоже разговаривала. Знаешь, что он сказал? Что Нурлан не передавал привет и позвал в гости. Ты у меня просто на расхват. Да. Без лишней скромности соглашается Поле. Меня все почему-то очень любят, но тебя, тетя Даша, тоже ждет. А тебе Роберт звонил? Он сказал, что позвонит. В груди становится неуютно, будто туда подсадили ежа. То есть тут поздний звонок? знак милосердия, оказанный по просьбе дочери. Звонил, вроде бы, буркую я, не успела ответить. А когда Роберт приедет, ты поедешь с нами на Байкал? Не замечая моего смятения, продолжает беспечно т а р а т о р и т ь дочка. Моя подруга из садика тоже туда собирается с мамой и папой. Было бы здорово, если бы мы все вместе там были. Полина, мой самый жестокий палач. Если раньше она даже не рассматривала вариант куда-то поехать без меня, то сейчас запросто интересуется, присоединюсь ли я к их дружной компании. Кажется, мне необходим поход к психологу, потому что одна я не справляюсь. Меня больно ранит то, что наш союз матери и дочери распался, и теперь Полина с гораздо большей охотой о т о ж д е с т в л я е т себя с командой Роберта. Я едва сдерживаюсь от ядовитых замечаний вроде. Вот как ты заговорила. А мама тебе больше не нужна? Да, и с д е р ж и в а ю с ь только потому, что не хочу прослыть токсичным, как сейчас модно говорить родителям. Впервые за пять л и ш н и м лет Полинка по-настоящему обрела отца, и я не вправе ее этого лишать. По крайней мере, я так себя убеждаю. Настроение, воспрявшее после знакомства с Аланом, вновь съеживается и ползет вниз. С появлением дочери на свет я не чувствовала себя одинокой до этого момента. Вся моя жизнь так или иначе была завязана на ней, а сейчас я чувствую полную растерянность, словно в один прекрасный день вернулся в квартиру, которую годами любовно обставлял, и обнаружил голые стены. Хотя голые стены, пожалуй, не передают масштабы моей душевной катастрофы. На протяжении шести лет дочь была для меня всем, моим домом, лучшей подругой, моей личной жизнью. Сегодня я могу не рисовать, а посмотреть с тобой мультфильм. Великодушно сообщает Полина, когда мы заходим домой. Ты, наверное, по мне соскучилась уже? Очень соскучилась, признаюсь я. А ты по мне соскучилась? спрашиваю и ловлю себя на том, что с з а м и р а н и е м сердца жду ее ответ. пусть я знаю, что поле точно меня любит и скучает тоже. да, кивает ты, о б в и в руками мой живот, жмет с я щекой, совсем как раньше. я просто хотела успеть всем сделать подарки. тебе тоже нарисовала. я снова близка к тому, чтобы разреветься, потому что так сильно ее люблю и потому что очень боюсь потерять. И следом, как гром среди ясного неба, приходит осознание, что кроме дочери в моей жизни больше нет других привязанностей. С мамой за последние годы мы прилично дистанцировались, а отношения с подругами из-за моей постоянной занятости перешли в ранг приятельских. Но еще Алексей был по средам. Быстро соорудив бутерброды, я расставляю их на журнальном столике перед телевизором и заглядываю в телефон. На экране горят два сообщения. Одно от Вероники, второе от Роберта. То, что ты не ответила на мой звонок, я до сих пор считаю случайностью. Как дела? Рада. Полинка говорит, что ты по мне сильно тоскуешь, но я решил убедиться лично. Волнение, поднявшееся при взгляде на эти строчки, невозможно о п р а в д а т ь даже двадцать седьмым днем цикла. п Оля! грозно выкрикиваю я. Ты зачем Роберту говоришь, что я по нему скучаю? С чего это ты вообще взяла? Через пару секунд в розовых трусах и короны на голове появляется Полина и не понимающе на меня смотрит. Я такого не говорила. Наоборот, рассказываю, что ты веселая и позавчера меня одну с бабушкой оставила, чтобы с подружками встретиться. Нет, со мной определенно что-то не то происходит, если я стала так реагировать на шутки Роберта и забыла, какая Полина умница. Извини, крольчонок. Виновато вздыхаю и маню ее к себе. Иди скорее сюда, хочу с тобой обниматься. Сначала платье надену. Осекает мой порыв Полина, скрываясь в своей комнате. В течение нескольких секунд я смотрю в телефон, раздумывая над ответом и быстро набираю. Тосковать нет времени, у нас все хорошо. После отправки сразу же включаю беззвучный режим. У меня нет планов вступать в переписку, и к тому же мы с дочкой собираемся смотреть мультик. Спустя пятнадцать минут я решаю проверить телефон, вспомнив, что не прочла с о о б щ е н и е от Вероники. Отослав ей адрес сайта, на котором я покупала японский стиральный порошок, переворачиваю мобильный экраном вниз. Роберт, кстати, так ничего и не ответил. Спустя полчаса проверяю снова. Тоже ничего. Внутри разрастается неуютное беспокойство, и даже голова Полинки, уютно покоящаяся на моих коленях, от него не спасает. Да что такое со мной творится? Я ведь не хотела вступать с ним в переписку, так почему вдруг так сильно стала ждать ответа?